Глава, 47 В марте стали волноваться по поводу посылки картин на выставку в салон. У Клаттона, как всегда, ничего не было готово, и он издевался над двумя портретами, посланными Лоусоном. Они были явно ученической работой, эти две головы натурщиков, но в них ощущалась какая-то сила. Клаттон добивался совершенства и терпеть не мог опытов, в которых сквозила неуверенность. Пожав плечами, он заявил Лоусону, что считает нахальством желание выставить работы, которые не имеют права выходить за стены студии. Он ничуть не изменил свои презрительной мины и тогда, когда портреты Лоусона были приняты. Фланаган тоже решил попытать счастье, но его картину отвергли. Миссис Оттер послала аккуратненький портрет, mer, портрет матери, написанный умело, но без таланта, его повесили на видном месте. Хейворд, которого Филипп не видел со дня своего отъезда из Гейдельберга, приехал на несколько дней в Париж как раз вовремя, чтобы попасть на вечеринку, устроенную в мастерской по поводу того, что салон принял картины Лоусона. Филиппу не терпелось снова увидеться с Хейвортом. Но когда они наконец встретились, Филип почувствовал разочарование. Хейворд изменился внешне, его пышные волосы поредели, как бывает со светлыми блондинами, он быстро поблек, у него появились морщины, голубые глаза выцвели, лицо стало слегка дутловатым. Зато внутренний Хейворд не изменился совсем, И начитанность, которая поражала восемнадцатилетнего Филиппа, казалась ему теперь в двадцать один год чуть-чуть смешной. Сам-то он изменился разительно и глубоко презирал свои прежние взгляды на искусство, на жизнь на литературу. Его теперь раздражали люди, придерживающиеся этих взглядов. Филипп не отдавал себе отчета в том, как ему хочется порисоваться перед Хейордом но когда он повел своего друга по картинным галереям, он выложил ему все те революционные воззрения, которые сам усвоил лишь недавно. Подведя Хейорда к Олимпии Мане, он произнес с пафосом, «Я отдал бы за эту картину всех старых мастеров, за исключением Веласкеса, Рембранта и Вермеера». «Кто такой Вермеер?» — спросил Хейорд. «Дорогой, неужели ты не знаешь Вермеера?» «Какая дикость! Этого нельзя себе позволить! Вермеер — единственный из старых мастеров, писавший, как пишут сейчас...» Филипп быстро потащил Хейворда из Люксембурга в Лувр. «Ну разве здесь больше нечего смотреть?» запротестовал Хейворд с любознательностью добросовестного туриста. «Ничего примечательного! Посмотришь все это потом с помощью твоего путеводителя!» Придя в Лувр, Филип повел приятеля по большой галерее. Я хотел бы посмотреть Джаконду? Попросил Хейорт. Ну, милый, это литературчина. Возмутился Филип. Наконец, в маленьком зале Филип остановился возле кружевницы Вермеера Дельфского. Вот лучшая картина Лувра. Совсем как Мане. И при помощи красноречиво выгнутого большого пальца Филипп описал приятелю все прелести этой картины. Он пользовался жаргоном студии с покоряющей убедительностью. «Знаешь, а я вот не вижу в ней ничего замечательного», — сказал Хейорд. «Ну, конечно. Это ведь картина для художников», — сказал Филипп. «Профан в ней ничего и не увидит». «Кто не увидит?» — переспросил Хейорд. «Профан». Как и большинство людей, хвастающих интересом к искусству, Хейвард страшно боялся попасть в просак. Он был догматиком с теми, кто не решался настаивать на своем мнении, и мягок как воск с людьми убежденными. Уверенность Филиппа его смутила и он смиренно выслушал его сентенцию, что только художник может быть истинным ценителем живописи, хотя она и свидетельствовала лишь о нахальстве того, кто ее высказывал. Дня через два Филипп и Лоусон устроили свою вечеринку. Кроншоу, сделав для них исключение, согласился прийти поужинать, а мисс Челис вызвалась приготовить угощение. Молодую художницу нисколько не интересовали особы одного с ней пола, и она отклонила предложение пригласить других девушек себе в помощь. Гостями были Клаттон, Фланаган, Поттер и еще двое. Мебели не хватало, поэтому помост для натурщицы служил столом, а гости могли сидеть либо на чемоданах, либо на полу. Пиршество состояло из... Под — мясного супа, приготовленного мисс Челес, и зажаренной в ресторанчике по соседству бараньей ноги. Когда ее подали на стол, она была еще горячей и вкусно пахла. Мисс Челес отварила к ней картошку. Вся мастерская пропиталась запахом тушеной моркови. Тушеная морковь была любимым блюдом мисс Челес. За этим последовали пуар-фламбес, груши в горящем коньяке, которые приготовил сам Кроншоу. Пир завершился огромным формаж-де-бри, сыр-бри, который стоял на окне и забивал все другие ароматы, наполнявшие мастерскую. Кроншоу восседал на почетном месте на большом саквояже, поджав под себя ноги, словно турецкий паша, и благодушно улыбался окружавшей его молодежи. По привычке он не расстался со своей шубой, хотя в маленькой мастерской жарко топилась печь. Воротник, как всегда, был поднят, на лоб надвинута неизменная шляпа. Кроншоу с удовольствием поглядывал на четыре большие фляги к Янте, которые выстроились перед ним в ряд с бутылкой виски посередине. Он сказал, что это напоминает ему тоненькую красавицу Черкешенку под охраной четырех пузатых евнуков. Для того, чтобы не смущать остальных гостей, Хейворт нарядился в костюм из домотканной шерсти и надел галстук, какой носят студенты Кембриджа. Вид у него был до неприличия английский. Все были с ним изысканно вежливы, и за супом разговор шел только о погоде и о политике. Пока они дожидались бараньей ноги, наступило молчание. И мисс Челис закурила сигарету. «Агапунцель, Агапунцель, распусти свои волосы!» Сказала она ни с того ни с сего. Слова из сказки братьев Гримм «Агапунцель» Обращение к героине молодой девушке с длинными косами. Изящным движением она развязала ленту, и волосы рассыпались по плечам. Потом она встряхнула головой. С распущенными волосами я чувствую себя куда лучше. Большие карие глаза, тонкие аскетические черты, белая кожа, широкий лоб. Она точно сошла с картины Берн Джонса. У нее были узкие, красивые руки с пальцами, пожелтевшими от никотина. Носила она свободно задрапированные туники, лиловые и зеленые. Весь ее романтический облик живо напоминал о Кенсингтоне. Кенсингтон — квартал в Лондоне, где живут художники. Мисс Челлис была отъявленной эстеткой, но существом благородным, добрым и очень сердечным, а вся ее претенциозность была только внешней. Послышался стук, встреченный восторженными возгласами. Мисс Челлис отворила дверь, взяла у посыльного баранью ногу и подняла блюдо высоко над головой, словно на нем лежала голова Иоанна Крестителя. Не выпуская сигареты изо рта, она приблизилась к столу торжественной и плавной походкой. «Слава тебе, дочь и Иродиады!» — воскликнул Кроншоу. Баранина ели со смаком. Приятно было смотреть, с каким отменным аппетитом жует эта бледнолицая дама. По обе стороны от нее сидели Клаттон и Поттер. Ни для кого не было тайны, что ни тот, ни другой не имели оснований считать ее недотрогой. Большинство мужчин надоедало ей месяца через полтора, но она и потом отлично умела ладить с молодыми людьми, которые отдали ей свое сердце. Хотя она и переставала их любить, но относилась к ним по-прежнему доброжелательно. Близости больше не было, но дружба оставалась». Теперь она меланхолически поглядывала на Лоусона. Груши пользовались большим успехом как из-за коньяка, так и потому, что мисс Челис настояла на том, чтобы их ели с сыром. — Не могу понять, так ли это на самом деле вкусно, или же меня сейчас стошнит, сказала она, наевшись груш. Но тут подали кофе с коньяком, чтобы предупредить последствия неосторожного гурманства — И все блаженно закурили. Рут Челес не могла не принять артистической позы. Она изящно прислонилась к кроншоу и опустила свою прелестную голову ему на плечо. Она вглядывалась в туманную даль времен своими трагическими глазами и, лишь изредка бросая на Лоусона долгий испытывающий взгляд, тяжело вздыхала. Настало лето, и молодых людей обуяла тяга к перемене мест. Синее небо влекло их к морскому простору, а мягкий ветерок, шелестевший листьями платанов на бульваре, манил на лоно природы. Все подумывали об отъезде из Парижа, обсуждали, какого размера холсты удобнее всего брать с собой, запасались акварелью для этюдов, спорили о преимуществах того или иного местечка в Британии. Фланеган и Поттер отправились в Конкарно. Миссис Отер, взяв мать с врожденной тягой к тривиальности, поехала в Понтавен. Филипп и Лоусон решили побродить по лесу Фонтенбло, Мисс Челис знала в Море отличную гостиницу, где кругом было что рисовать. Место это находилось совсем недалеко от Парижа. А Филипп и Лоусон рады были сэкономить на железнодорожных билетах. К тому же там будет Рут челюсть Лоусон собирался писать ее портрет на открытом воздухе. В то время салон был полон портретами людей в саду, на солнце, с зажмуренными от яркого света глазами, с зелеными бликами на лице от освещенных лучами листьев. Молодые люди приглашали поехать с ними и Клаттона, но тот предпочел провести лето в одиночестве. Он только что открыл Сезанна и стремился в Прованс. Он тосковал по тяжелому плотному небу, откуда синева словно сочилась, широким белесым, от зноя дорогам, бледным крышам, с которых солнце выжгло все краски, и серым от пыли оливом. В день, когда все они, кончив утренний урок, собирались в путь, Филипп, складывая рисовальные принадлежности, заговорил с Фанни Прайс. «Завтра я уезжаю», — сообщил он ей весело. «Куда?» — быстро спросила она. «Неужели совсем лицо ее вытянулось?» «На все лето. А вы никуда не едете?» «Нет, я остаюсь в Париже. Думала, что останетесь и вы. И что мы...» Она замолчала и передернула плечами. Ну ведь здесь будет такая жарища. Вам это страшно вредно? Больно вас интересует, что мне вредно. А вы куда едете? В море. Туда едет Челис. Вы едете с ней? Мы едем с Лоусоном. И она едет туда же. Я даже не уверен, что мы едем вместе. Из ее горла вырвался сдавленный хриплый звук. И широкое лицо залилось темной краской. Вот безобразие. А я-то думала, вы человек порядочный. Чуть не единственный здесь порядочный человек. Она жила с Клаттоном, с Поттером, с Планоганом, И даже со стариком Фуане. Вот почему он с ней так возится. А теперь дошел черед и до вас с Лоусоном. Ох, прямо тошно. Какая ерунда. Она очень хорошая девушка. С ней чувствуешь себя просто как с мужчиной. «Не смейте со мной так разговаривать! Не желаю я, чтобы вы со мной разговаривали!» «Ну, вам-то что до этого?» — спросил Филипп. «Вас-то уж вовсе не касается, где я буду проводить лето!» «Я так долго об этом мечтала?» — дрожащим голосом сказала она, словно разговаривая сама с собой. «Мне казалось, у вас нет денег, чтобы куда-нибудь поехать». «А здесь, кроме меня, никого не останется, и мы сможем вместе работать и повсюду ходить». И тут она снова вспомнила Рут Челис. «Подлая тварь!» — закричала она. «Она не стоит того, чтобы с ней здоровались!» У Филиппа замерло сердце. Он был не из тех, кому кажется, что все девушки в него влюбляются. Он слишком хорошо помнил, что он калека, и чувствовал себя женщинами неловко, Однако эта вспышка могла иметь только одно объяснение. Перед ним стояла неопрятная, замызганная женщина в грязном коричневом платье с растрепанными космами, и по щекам ее катились злые слезы. Вид у нее был отталкивающий. Филипп кинул испуганный взгляд на дверь, от души надеясь, что кто-нибудь войдет и положит конец этой сцене. «Мне очень жалко», — начал он, — «вы ничем не лучше их всех. Пользуетесь людьми и даже спасибо не скажете. Я вас научила всему, что вы знаете. Никто не стал бы так с вами возиться. Разве Фуане захочет тратить на вас время? И вот что я вам скажу. Если вы проучитесь тысячу лет, и то из вас не будет толку. У вас нет таланта, нет самобытности». — Это говорю не только я, так говорят о вас все. Никогда из вас не выйдет художника. — И это вас тоже не касается, — покраснев сказал Филипп. — Ну да, вы думаете, что во мне говорит только злость? Спросите Клаттона, спросите Лоусона, спросите Челес. Никогда у вас нету того, без чего не бывает художника. Филипп пожал плечами и ушел. Она кричала ему вслед. «Никогда из вас не выйдет художника! Никогда!» Море был маленьким старинным городком на опушке леса Фонтенбло. На его единственной улице стояла гостиница Экю-де-Ор, которая всем своим древним видом напоминала об эпохе, когда Франции правили короли. Фасад ее выходил на петлявшую между деревьев речку, С небольшой террасы в комнате мисс Челис был прелестный вид на старый мост и укрепленный въезд на него. По вечерам после ужина они пили на этой террасе кофе, курили и спорили об искусстве. Немного поодаль в речку впадал узкий канал, окаймленный тополями, по берегам которого они часто бродили после трудового дня. Весь день они писали этюды. Как и большинство художников их поколения, их больше всего пугала красивость, и, презрев живописные виды городка, они искали натуру, в которой не было бы ненавистной им сладости. Сислей и Моне писали канал с тополями, и молодым людям тоже хотелось попробовать руку на пейзаже, столь типичном для Франции, но их пугала его правильная красота, и они намеренно старались от нее уйти. Мисс Челес, хорошо владевшая живописной техникой, что вызывало восхищение Лоусона, как он не презирал дамское рукоделие, задумала писать пейзаж, в котором тривиальность преодолевалась тем, что деревья были изображены без своих крон. Самого же Лоусона осенила блестящая идея поместить на переднем плане большую синюю рекламу «Шоколад минье чтобы подчеркнуть свое отвращение к хорошеньким пейзажикам из шоколадных коробок. Филипп стал писать маслом. Впервые освоив эту выразительную технику, он испытывал полное наслаждение. По утрам он брал ящик с красками, усаживался рядом с Лоусоном и писал свой этюд. Радость, которую он ощущал, заставляла его забывать, что он всего-навсего копирует работу Лоусона. Он всецело находился под влиянием товарища и все видел его глазами. Лоусон писал приглушенными тонами... И обоим изумрудная зелень травы казалась темным бархатом, а яркое сияние утреннего неба превращалось под их кистью в тревожную синеву. Весь июль стояли ясные дни, была жара, горячее дыхание земли обжигало насквозь и наполняло истомой. Филипп не мог работать, в уме его теснились тысячи мыслей. Нередко он проводил утро в тени-то полей на берегу канала. Прочитав несколько строк, он предавался мечтам. Иногда он брал на прокат старенький велосипед, отправлялся по пыльной дороге в лес, чтобы поваляться где-нибудь на полянке. Голова его была полна романтических образов. Веселые беззаботные дамы с картин в Казалось, ему бродят со своими кавалерами между могучими стволами деревьев, шепчут друг другу безрассудные шутливые признания, чувствуя, однако, какой-то тайный неосознанный страх. Во всей гостинице жили они одни, не считая толстой пожилой француженки раблезианского склада, с громким, раскатистым и похабным смехом. Все дни она проводила судочкой у реки, так никогда и не поймав ни одной рыбки, и Филипп часто приходил к ней поболтать. Он скоро узнал, что она принадлежала к той же профессии, что и прославленная миссис Орен. Героиня пьесы-шоу «Профессия» миссис Уоррен, содержательница публичных домов. Но, сколотив кое-какое состояние, стала почтенной дамой и вела букалическую жизнь. Она рассказывала Филиппу множество непристойных историй. «Вам надо съездить в Севилью», — уговаривала она его на английском языке, который немножко знала. «Там самые красивые женщины на свете». Она широко осклабилась и покачала головой. Ее тройной подбородок и мягкий живот затряслись от беззвучного смеха. Настал такой зной, что спать по ночам было почти невозможно. Жара, казалось, сделалась осязаемой и плотно залегла под деревьями. Им не хотелось расставаться со звездной ночью, И они молча, час за часом, просиживали втроем на веранде у Рут Челис, слишком усталые, чтобы разговаривать, но всем своим существом, наслаждаясь покоем, они прислушивались к журчанию реки. Часы на колокольне били час, два, а иногда и три, прежде чем они принуждали себя отправиться спать. Как-то невзначай Филип понял, что Рут Челис и Лоусон — любовники. Он угадал это по взгляду, каким девушка смотрела на молодого художника, по его виду собственника, и, сидя с ними, Филипп чувствовал, что их окружает какая-то особая атмосфера, словно воздух вокруг них насыщен дурманом. Открытие это его потрясло. Для него мисс Челес была просто хорошим товарищем, с которым он любил поговорить, более близкие отношения с ней казались ему немыслимыми. В воскресенье они взяли еду и отправились в лес. Дойдя до полянки, которая, на ее взгляд, была достаточно уединенной, мисс Челис заявила, что тут надо вести себя, как положено на лоне природы, и разулась. Все было бы прелестно, если бы ноги у нее не оказались слишком велики и на пальцах не росли большие мозоли, поэтому поведение ее выглядело немножко смешным. Однако теперь Филип смотрел на нее уже совсем по-другому. В ее больших глазах и смуглой коже было что-то мягкое, женственное. Он ругал себя за то, что не почувствовал ее обаяния. Да и она, кажется, его чуть-чуть презирала за то, что он ее сразу не оценил, а Лоусон с трудом скрывал самодовольство. Филип завидовал Лоусону. Он ревновал его, но не к этой женщине, а к его любви. Ему хотелось быть на месте Лоусона и чувствовать то, что чувствует он. Филипп был встревожен, он боялся, что любовь обойдет его стороной. Ему хотелось, чтобы им завладела страсть, захватила его целиком и повлекла, как могучий поток неведомо куда. Мисс Челлис и Лоусон казались ему теперь другими людьми, и постоянное общение с ними его удручало. Он был недоволен собой, жизнь не давала ему того, чего он хотел, и у него было беспокойное ощущение, что он зря теряет время. Толстая француженка быстро догадалась, в каких отношениях находится парочка, и сообщила об этом Филиппу с грубой откровенностью. «А у вас...» — спросила она с добродушной улыбкой человека, разжившегося на вожделении своих ближних. — Есть птиами, подружка? — Нет, — краснее, признался Филипп. — Почему же? — Седевотов Эш? — Вам уже по годам полагалось бы? Он пожал плечами. В руке у него был томик Верлена, с ним он и пошел бродить в одиночестве. Он пытался читать, но желания, которые томили его, не давали ему покоя. На память ему приходили случайные связи, на которые его толкал Ланаган, тайные посещения домов в Кульдесак, тупике, с обитой плюшем мебелью и продажными прелестями размалеванных девиц. Его охватила дрожь, бросившись на траву, потянувшись, как только что проснувшееся молодое животное, Он почувствовал, что журчащие струи, тихо дрожащие от ветерка поля, голубое небо над головой все это невыносимо прекрасно. Он был влюблен в любовь. Закрыв глаза, он почувствовал прикосновение теплых губ к своим губам, касание нежных рук, обвивших его шею. Он представлял себя в объятиях Рут Челес. Нему чудились ее темные глаза и удивительная нежность кожи. Он был безумцем позволив уйти из подруг рук такому увлекательному приключению. Чем он хуже Лоусона? Но мысли эти приходили к нему только тогда, когда он не видел Руд Челис. лежал ночью без сна или забывался в мечтах на берегу канала. Когда же она была перед ним, чувство пропадало. Ему больше не хотелось ее обнять. Он не мог себе представить, что целует ее, он ничего не понимал. Вдали она казалась ему прекрасной. Он помнил только ее необыкновенные глаза и матовый бледный щек. Но стоило ему увидеть ее, и он замечал, что у нее плоская грудь и уже гнилые зубы. Он не мог забыть мозоли у нее на ногах. Как странно, неужели он всегда будет любить только издали и не сможет ничем насладиться из-за какой-то ущербности зрения, которая, как в кривом зеркале, преувеличивала все гадкое и уродливое? И он нисколько не огорчился, когда перемена погоды, предвещавшая конец этого долгого лета, прогнала их обратно в Париж.